Мое фиаско. У одних людей жизненный путь прямой, у других более извилистый. Моя жизнь, вне всякого сомнения, относится ко второй категории. Не так часто случалось, чтобы я точно знал, чего хочу и как достичь своей цели. В большинстве случаев я просто плыл по течению. Дело в том, что с самого детства я понял, что для того, чтобы следовать мечте, Ты должен быть готов чем-то жертвовать, хотя бы своим свободным временем. Мне же никогда не хотелось ничем себя обделять и уж тем более лишаться свободного времени. Многие мои школьные товарищи в результате стали заниматься тем, к чему стремились. Вернее сказать, чего желали для них их родные. Но у моих родителей не было в отношении меня никаких грандиозных планов в том числе и потому, что, как мне кажется, и планов-то у них оставалось не так уж много. Почти все их мечты были уже реализованы двумя моими старшими братьями. Поэтому, если я сегодня и жалею о том, что не построил достойной карьеры, то, во всяком случае, я не должен предъявлять претензии призракам тех, кого уже больше нет. Хотя, разумеется, так было бы удобнее». Однако нет, в моей профессиональной несостоятельности я могу винить исключительно себя самого и свое недостаточное упорство. Мой отец всю жизнь был рабочим, и в день, когда мне наконец вручили аттестат зрелости, он явился в черном пиджаке, который был ему велик, и висел на его худых плечах, как шаль на какой-нибудь древней бабульке. После аттестата он уже больше ничего от меня не требовал и был доволен даже этой малостью, что принял от меня как подарок. И поэтому я решил, что мне достаточно звания бухгалтера, имевшегося у меня в кармане, и пустился на поиски работы. В середине 50-х это было не такой сложной задачей. У одного из дядей моей матери была своя контора по оказанию бухгалтерских услуг в Мерджелине, Там я начал работать по специальности, и там же понял, что работа бухгалтера не для меня, так что я попрощался с дядей и убрался из конторы. И на этот раз мои родители снова ничего не сказали. Как и не стали противиться, когда меня приняли на работу в фирму по торговле обувью, где на первых порах моей обязанностью было доставлять обувь со склада в магазин и обратно. Потом в какой-то момент владельцу, не знаю как, стало известно о моей специальности по образованию, и он попросил меня разобраться со счетами фирмы и навести в них порядок. Меня хватило на десять месяцев. Под конец, как-то вечером, было Рождество, я внезапно почувствовал, что легким не хватает воздуха и сделался красным, как помидор». Рядом со мной сидела дочь владельца фирмы, незадолго до этого начавшая помогать отцу и уже попавшаяся в ловко раскинутую сеть моих ухаживаний. Не знаю, была ли это паническая атака, по тем временам считавшаяся, разумеется, обычным недомоганием, вызвана моим возвращением в мир расчетов и цифр или же давящим на меня присутствием девушки — которая, как мне казалось, стремилась запереть меня в клетку заранее предопределенной жизни. Я встал с места и, не говоря ни слова, сбежал оттуда. В какой-то период времени я работал даже частным детективом. Это было забавно. По большей части мне приходилось заниматься слежкой за неверными женами. Правда, и эта моя работа долго не продлилась. Следя за женщинами, я влюбился в одну из них. Наша страсть была короткой, но необыкновенно яркой, примерно как тирада моего шефа, когда он вышвырнул меня на улицу. Дело в том, что в кульминационный момент наших любовных отношений я раскрыл моей возлюбленной, кто я на самом деле такой. В общем, в течение нескольких лет я хватался то за одну, то за другую работу, «Лишь бы нигде не пускать корни и не жить под гнетом соображений о посредственном, но обеспеченном будущем». А потом я встретил Катерину. Она была секретаршей в конторе, предлагающей услуги бухгалтерского учета, где я очутился по ходатайству одного из моих братьев. Он был так счастлив, что помог мне, что у меня не хватило мужества отказаться от этого предложения – хотя я уже с первого дня понимал, что не вижу своего будущего в этой конторе. Однако вышло так, что я остался в ней на всю жизнь, успев за это время завоевать Катерину, жениться на ней, завести двоих детей, а потом переключить свое внимание на других женщин. Я сразу же влюбился в нее, как только увидел. Она была очень милой, скромной, но решительной, элегантно одевалась, и всегда была готова оказать помощь и радушный прием. Да, точно, это верное слово. Катерина умела принимать, во всяком случае, поначалу. Меня же всегда привлекали те, кто позволял мне поживиться любовью, не претендуя на взаимность. В эти годы я снова вернулся к профессии бухгалтера и проводил дни в расчетах, в поиске жилья, которое должно было стать нашим домом, и мебели для его обстановки. Потом в какой-то момент я решил остановиться. Я просто больше не мог, я ненавидел эту работу, вычисления, цифры, необходимость плесневеть за рабочим столом. Я ненавидел свою жизнь, которую, в которой уже раз, выбрал не я сам. Всю мою жизнь я пытался убежать от сидячей работы, и я потерпел фиаско. Всю мою жизнь я брыкался, что было сил, веря, что смогу ускользнуть от судьбы, решившей, как мне казалось, поймать меня в западню. Я потерпел фиаско. Всю мою жизнь я менял разные пути, лишь бы только не становиться бухгалтером. Я потерпел фиаско. Так или иначе, Катерина в этот период очень меня поддерживала. Она понимала мое состояние души и подстегивала меня искать мой собственный путь. Я убедил себя в том, что очень ее люблю, хотя уже в тот момент знал, что ничего к ней не испытываю, и вновь ринулся на поиски занятия, более созвучного моему представлению о жизни. Затем пришла новость, что Катерина беременна. Таким образом, ей пришлось оставить работу, а мне, наоборот, вернуться». Работа бухгалтера в очередной раз дотянулась до меня своими длинными щупальцами. Разумеется, в этом не было никакой вины Катерины. Вот только подсознательно я обвинял именно ее и ее начинавший расти живот. Из-за этой беременности я был вынужден навсегда проститься с любым моим стремлением к бунтарству. По вине моей жены мне предстояло вести ту жизнь, которую я не хотел». Именно тогда я и начал ее ненавидеть. Звева еще сидела у нее в животе, а я уже был плохим мужем. Я работал бухгалтером сорок лет. Работа была для меня чем-то второстепенным, как музыка, играющая для фона. Моя жизнь состояла из другого. В ней были мои дети, любовницы, безответная любовь, Друзья, мечты, так и оставшиеся мечтами, и с годами превратившиеся в сожаление. Тем не менее, и сейчас я это понимаю, нельзя относиться к работе как к чему-то, что находится в стороне от твоей жизни, потому что в стороне она никогда не остается. Я бы не совершил многих глупостей, с помощью которых пытался придать смысл моему существованию, Если бы у меня была работа по душе. Конечно, страстная увлеченность чем-либо не заставит тебя полюбить жену, не научит в полной мере радоваться роли отца и даже не поможет стряхнуть с себя, наконец, всю ту грязь, что налипла на тебя с детства. Это правда. Но она хотя бы позволит тебе, закрывая вечером глаза, не погружаться в пучину бесконечных терзаний. Я же всю жизнь провел, ища виноватых и жалуясь. На Катерину, на мою работу, на то, что мне не хватает свободы, на неправильно сделанный выбор, на детей, отнимавших у меня силы, на стремительно летящее время. Лишь бы не смотреть в глаза единственной настоящей правде, я сам оказался не способен ничего изменить. Может быть, я вовсе не такой сильный. «Каким мне хотелось бы выглядеть!»